Майкл Бонд. Медвежонок Паддингтон за границей. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. В дорогу. Разгром в комнате был ужасный. Паддингтон, впрочем, особо не удивился, потому что давно привык, что с ним вечно что-нибудь случается. Однако, став с пола и окинув комнату взглядом, Он вынужден был признать, что такого разгрома ему еще не доводилось видеть. Пол был усеян картами и клочками бумаги, не говоря уж о безобразных пятнах мармелада и длинной цепочке отпечатков грязных медвежьих лап. Цепочка начиналась большой карты, которая была разложена на кровати поверх одеяла. Это был подробный план Лондона. В самой его середине, рядом с первым отпечатком, находился дом номер 32 по улице... Виндзорский сад, который был помечен кружочком. От дома браунов следы вели на юг, по всей кровати, и дальше на пол. На полу лежала еще одна карта, но следы не обрывались и здесь, они шли дальше к югу, до самого пролива Ла-Манш, а потом к подоконнику, где лежала третья карта, изображающая северный берег Франции. Там след заканчивался неопрятной кляксой, состоявшей из раскрушенного печенья, лужицы мармелада и чернильного пятна. Глубоко вздохнув, Паддингтон рассеянно окунул лапу в эту смесь. Потом встал на четвереньки, сощурился и попробовал посмотреть на комнату от самого пола, но от этого разгром показался только хуже, потому что снизу стали видны все бугры и вмятины на ковре. Только медвежонок собрался снова лечь на пол и поразмыслить, что ж теперь делать, как вдруг, по звякиванию тарелок и шаги на лестнице мигом вернули его к действительности. Паддингтон вскочил, и с виноватым видом принялся без разбора запихивать все бумажки и карты под кровать. Хотя он и успел заготовить очень обстоятельное объяснение устроенному разгрому, у него не было ни малейшей уверенности в том, что миссис Браун и миссис Бёрд станут это объяснение слушать, тем более во время завтрака, когда всем всегда некогда. «Ты проснулся, падингтон окликнула его миссис Браун, постучав в дверь. «Нет еще, миссис Браун» отозвался медвежонок глухим голосом, пытаясь затолкать банку с мармеладом под шкаф. «У меня, кажется, глаза слиплись». Для пущей правдоподобности Паддингтон зажмурился и несколько раз схрапнул, не приставая сгребать в кучу свои вещички. Отыскав на ощупь перо чернильницу, он, недолго думая, засунул их в шляпу, шляпу нахлобучил на голову до самых глаз, а потом, подобрав оставшиеся карты, вслепую заковылял к шкафу. «Да что тут такое происходит, Паддингтон?» Воскликнула миссис Браун, когда дверь перед ней внезапно распахнулась, и на пороге появился медвежонок. Увидев миссис Браун с завтраком на подносе, Паддингтон едва не сел на пол от удивления. «Я подумала, что вы шкаф...» Пояснил он, поспешно спрятав лапу с картами за спину и отступая к кровати. «Я, наверное, пошел не в ту сторону». «Оно и видно». Кивнула миссис Браун, входя в комнату. В жизни не слышала такого грохота и скрежета. Миссис Браун обвела комнату подозрительным взглядом, но все вроде бы стояло на своих местах. Тогда она снова посмотрела на медвежонка, который уже забрался обратно в кроватку и сидел там с очень странным выражением на мордочке. «У тебя все в порядке?» На всякий случай уточнила миссис Браун, ставя перед паддинг, кто нам под нос. На одну ужасную секунду ей показалось, что... По левому уху медвежонка стекает красная струйка, но он тут же нахлобучил шляпу до самого носа, так что как следует приглядеться миссис Браун не успела. Тем не менее, вид их любимца миссис Браун совсем не понравился, и она помедлила у двери, пытаясь догадаться, что же все-таки стряслось. Паддингтон же со своей стороны только и ждал, чтобы миссис Браун поскорее ушла. В попыхах он забыл завинтить колпачок чернильницы, и под шляпой уже стало довольно сыро. Миссис Браун со вздохом закрыла дверь. Она прекрасно знала из прошлого опыта, что когда нападен кто-то находит, вытянуть из него хоть что-либо совершенно невозможно. «Если хотите знать мое мнение», прокомментировала миссис Бёрд, когда миссис Браун пришла к ней на кухню и рассказала о подозрительном поведении медвежонка. «Так должна заметить, что не он один ведет себя странно. В этом доме все точно с ума посходили. И вы не хуже моего знаете почему». На это миссис Браун нечего было возразить. Накануне вечером все в их доме действительно перевернулось ног на голову. А началось с того, что мистер Браун вернулся с работы с целым ворохом карт и ярких брошюрок и громким голосом оповестил, что этим летом они едут отдыхать во Францию. И с той самой секунды привычные миры и покой дома номер 32 по улице Виндзорский сад были утрачены безвозвратно. До самой поздней ночи в семье только и разговоров было, что о поездке. Из ящиков со всяким хламом извлекли старые надувные мечи и купальные костюмы. Миссис Бёрд принялась стирать и гладить целые ворох одежды, необходимые в дальней дороге. А все остальные горячо обсуждали планы предстоящего путешествия. Больше всех неожиданная новость взволновала Медвежонка. С тех пор, как он поселился у Браунов, и они разбрали в однодневные поездки, и это ему очень нравилось» но в настоящее длинное путешествие он еще никогда не ездил, и ему не терпелось попробовать. А в довершение всего мистер Браун в порыве великодушия назначил его ответственным за все карты и еще за какую-то штуку, называемую маршрут. Поначалу Паддингтон засомневался, справится ли он. Очень уж значительно звучало слово «маршрут». Но когда Джузи объяснила, что он просто должен будет написать, какие места они хотят посетить и что там посмотреть, он успокоился. Паддингтон очень любил составлять списки, а маршрутный список обещал быть особенно интересным. «Да уж», — хмуро проговорила миссис Бёрд, когда, за мытьем посуды, они вернулись к разговору о предстоящей поездке. «Если за карты будет отвечать медведь, меньше, чем в две недели мы никак не уложимся. Это называется будить лих пока оно тихо. «Вот увидите, добром эта затея не кончится». Миссис Браун тоже вздохнула. «Ладно, ничего не поделаешь», — сказала она с нарочитой беспечностью. «По крайней мере, Паддингтон это доставит кучу удовольствия. Он так любит разные списки». «Хм», — хмыкнула миссис Бёрд. «Опять все просто не перемашут, уж я-то знаю. Кому маршрут, а кому стирка». Она пробурчала еще что-то и бросила сумрачный взгляд на потолок туда, где на втором этаже находилась комната медвежонка. Богатый опыт отстирывания простыней и наволочек говорил миссис Бёрд, что Паддингтон и чернильницу лучше держать подальше друг от друга. Однако на сей раз беспокоилась она зря, потому что падингтон уже покончил с писанием. Он сидел в своей кроватке, держа в лапах большущий лист бумаги и внимательно его рассматривал. В верхней части листа крупными красными буквами был написан заголовок. «Моржеруд...» -да? па динг А рядом стоял отпечаток лапы, чтобы сразу было видно, что «маршрут неподдельный». Паддингтон был не вполне уверен, что правильно написал слово «маршрут». Но хотя накануне он просмотрел в словаре мистера Брауна все слова на «мо», «маршрута» там не оказалось. Надо сказать, Паддингтон не удивился. Он уже давно перестал полагаться на словари Потому что всякий раз, как ему случалось, встретить особенно заковыристое слово, в словаре такого не оказывалось. Под номером один в списке значилось «Сиеем часов утра, завтрак, очень большой». Затем «Восиеем часов, уезд из дома, Виндзорский сад, 32». «Девять часов, перекус, одиннадцать часов, завтрак Паддингтон еще разок перечитал список. Дописал. «Двенадцать часов обед на борту самолета». Сложил бумагу и спрятал в потайной кармашек своего чемодана. Составлять план поездки, тем более за границу, оказалось куда сложнее, чем он думал. И Паддингтон понял, что ему остается только одно — пойти посоветоваться со своим другом, мистером Крубером. Через несколько минут, наскромывшись, он спустился вниз — записал под диктовку миссис Бёрд, что надо купить из продуктов, подхватил свою хозяйственную сумку на колесиках и с решительным блеском в глазах выскочил из дому. Забрав из булочной обычную утреннюю порцию горячих булочек, Падзингтон свернул на улицу Порто-Белло и отправился знакомой дорогой к антикварной лавке мистера Крубера, которая, как всегда, была так забита всякими древностями и диковинками, что они едва не вываливались из витрин, Узнав о предстоящей поездке Брауна за границу мистер Крубер взволновался не меньше медвежонка и поспешно отвел его в заднюю комнату, где на диванчике из конского волоса они обычно обсуждали самые серьезные проблемы. «Какая приятная новость, мистер Браун!» Начал мистер Крубер, ставя на плитку ковшик с молоком. «Подумайте сами, много ли до свете медведей, которому выпадает часть провести лет за границей, так что вам надо, как говорится, брать быка за рога?» «Если я вам могу чем-нибудь помочь, спрашивайте, не стесняйтесь». Помешивая какао, мистер Крубер внимательно слушал Паддингтоновое объяснение, а выражение его лица становилось все серьезнее и серьезнее. «Да, нелегкая задача для медведя ваших лет быть ответственным за маршрут», признал он, передавая Паддингтону чашку какао в обмен на булочку. «Давайте-ка посмотрим, чем я могу вам пособить». И не откладывая дела в долгий ящик, мистер Крубер встал на четвереньки начал перебирать старые книги, лежавшие в коробке за диваном. Этим или этом, похоже, все решили отдыхать за границей. Заметил он, по одной передавая Падзингтону нужные книжки. «У меня расхватали почти все, что было про Францию, но, думаю, вот это вам вполне подойдет». Стопка все росла, Падзингтоновы глаза все округлялись, а под конец, когда мистер Крубер внезапно извлек из-под книжек поношенный черный берет, медвежонок чуть не свалился с дивана от удивления. «Боюсь, он будет вам великоват!» Извиняющимся тоном проговорил мистер Крубер, поднимая берет к свету. до да местами его моль проел, зато это настоящий французский головной убор, и он в полном вашем распоряжении. «Спасибо большое, мистер Крубер!» — поблагодарил Паддингтон. «А дырки? Они очень даже кстати. Я в них уши просуну, и уши в шляпы плохо влезают». «Надеюсь, все остальное вам тоже придется кстати». Продолжал мистер Крубер, явно польщенный довольным выражением на мордочке медвежонка. «Чтобы составить маршрут, требуется не одна книга. И вообще, лучше все предусмотреть заранее. За границей, мистер Браун, чего только не бывает». Мистер Крубер принялся рассказывать про Францию. И прошло немало времени, прежде чем Пазингтон смахнул с мордочки последние капли какао и поднялся, чтобы идти домой. В гостях у мистера Крубера время... Всегда летел очень быстро, потому что он умел рассказывать куда интереснее, чем все остальные. «О вашем дневнике, мистер Браун, наверняка появится немало интересных записей», добавил мистер Крубер на прощание, помогая Паззингтону погрузить книги в сумку. «Я потом с удовольствием почитаю». Паззингтон, которому не терпелось полистать новые книжки, попрощался и зашагал по улице Порто-Белла, с усилием толкая перед собой сумку на колесиках. Со всеми книжками и покупками она сделалась такой увесистой и неповоротливой, что медвежонок несколько раз едва не врезался в тележки торговцев, стоящие вдоль улицы. А кроме того, в голову ему набилось столько мысли, что он даже не знал, какую думать первой. Больше всего ему хотелось примерить берет, да и книги мистера Крубера выглядели очень заманчиво. В конце концов, Паддингтон решил, что стоит присесть, передохнуть и получше рассмотреть и то, и другое. Он положил свою старую шляпу на землю, нацепил берет и начал по одной вытаскивать книжки из сумки. На самом верху лежал словарь, потом французская поваренная книга со множеством рецептов и ярких фотографий, от которых у Падингтона даже слюнки потекли. Дальше ему попался путеводитель, в котором были карты и указания, куда надо обязательно съездить и что посмотреть, а потом еще несколько книжек с картинками. На самом же дне лежал очень солидного вида том в кожном переплете, на котором было вытеснено золотыми буквами «Разговорник для путешественников». Прежде чем вытащить из сумки эту книгу, Пазингтон перебежал через улицу и обмакнул лапы в об ближайшую водосточную канаву. Мистер Крубер предупредил, что разговорник очень старинный, просил обращаться с ним особенно аккуратно. усевшись на прежнее место, Пазингтон принялся листать разговорник. Такой книге ему еще никогда не попадалось». На обратной стороне обложки оказалась картинка, на которой четыре белые лошади тащили какую-то штуковину вроде очень старомодного автомобиля. А дальше шли разные французские фразы с английским переводом, да еще и рисунки для пущей понятности. Вскоре Пазингтон так увлекся, что совсем позабыл, где он и куда идет. В разделе, который назывался «Путешествие», ему попалась одна в особенности любопытная фраза, от которой он долго не мог оторваться. Звучала она так. «Моя бабушка упала из дилижанса. Вызовите карету милосердия». Паддингтон сразу понял, что эта фраза может очень пригодиться, если миссис Бёрд вдруг случайно упадет из машины, и он повторил ее несколько раз, изо всех сил жестикулируя, как и дяденьки на картинке. К его вязчему удивлению, когда он поднял глаза, выяснилось, что вокруг собралась небольшая кучка прохожих, которые глазели на него с нескрываемым любопытством. «Знаете чего?» — сказал дяденька с велосипедом, окинув медвежонка проницательным взглядом. «Это, небось, луковичный медведь». Тут он повернулся к слушателям и авторитетно добавил. «Они каждый год из Британии приплывают. У них луковицы на шее висят на веревочке, на манер ожерельев. Ну, видели, небось, ишь как лопочет по-французски». «Чепуха!» — оборвал его другой дяденька. Вовсе не по-французски, с ним, по-моему, просто припадок какой-то приключился. Махал лапами, как оглашенный. И потом, — добавил он торжествующее, — есть ли это луковичный медведь, а где, скажите, на милостиво луковице? Потерял, надо думать, — предположил кто-то еще. Поэтому и вид у него такой разнесчастный. Я так думаю, у него гримок и веревочка порвалась. Тут любого припадок хватит, — посочувствовала какая-то тетенька подумать только приехать в такую даль и растерять все свои луковицы. «Так ведь я что и говорю?» Снова встрял дяденька с велосипедом. «У него был французский припадок, а уж это хуже некуда, они вообще все того, эти иностранцы». «Не вздумай трогать его, сынок!» Ставила еще одна тетенька, поворачиваясь к своему малышу, которому явно очень понравился Паддингтонов берет. «Мало ли где он валялся!» Пока зрители переговаривались, глаза у медвежонка становились все больше и больше, а последнее замечание окончательно вывело его из себя. «Луковичный медведь?» — не выдержал он. «Вовсе я не луковичный медведь, я медведь, который собрался за границу. Я нигде не валялся, а просто иду домой от мистера Крубера». С этими словами он сгреб свои книжки и зашагал дальше, оставив зевак в полном недоумении. Отворачивая на свою улицу, Пазингтон бросил через плечо несколько очень суровых взглядов. Но вот он оказался у знакомой зеленой двери дома номер 32 и рассудил, что на самом-то деле все не так уж и плохо. Он стоял на пороге, прислушиваясь к шагам миссис Берт в прихожей и думал о том, что этим утром он славно потрудился. «Это, пожалуй, очень даже и здорово, когда тебя принимают за французского медведя, пусть даже луковичного». Чем больше Пазингтон об этом размышлял, тем выше он задирал нос И под конец у него не осталось никаких сомнений, что уж теперь-то с помощью карт, путеводителей и книг мистера Крубера он сумеет составить для Браунов самый что ни на есть замечательный моржеруд.